Упражнение: повороты головы для лежачих больных. Исходное положение: лёжа на спине. Поверните голову влево, одновременно шумно шмыгните носом. Затем поверните голову вправо и снова короткий шумный вдох носом. Влево, вправо. Вдох, вдох. Выдох уходит неслышно в исходном положении, как бы посередине. В промежутки между поворотами головы Не задерживайте и не выталкивайте выдох. Не делайте резких поворотов головой. Ни в коем случае не напрягайте шею. Если у вас травма головы или позвоночника, не поворачивайте голову вправо и влево, а делайте лишь намек на поворот, то есть только слегка его обозначайте. Норма. 24 раза по 4 вдоха движения, то есть 24 четверки. Норма. Всего 96 вдохов в движении, то есть стрелниковская сотня.